Что рассказал Китидзи о крае Осю? Так пришел к концу год, и Сянауо исполнилось 16 лет. На исходе ли первого месяца или в начале второго, когда он однажды по обыкновению возносил моления перед Тамоном, появился там некий удачливый купец из столицы с третьего проспекта. Звали его Китидзи Мунетака, был он скупщиком золотого песка и каждый год ходил по этому делу в край Осю. И поскольку почитал храм Курама, то молитвы о своих торговых удачах тоже обращал к Тамону. Увидев юного Сэнао и присмотревшись, он сказал себе: "Да чего же красивый мальчик, и, наверное, из знатного рода. Но если он из родовитых, то при нём должно бы состоять множество слуг, а он один. Уж не сын ли императорского конюшевого левой стороны встретил я ныне в этом храме?" Ведь говаривал же Фудзивара Хидэхира, правитель края Осю, В горном храме Курама пребывает один из сыновей императорского конюшевого. Киёмори зажал в своём кулаке 64 провинции Японии из 66 и теперь зарится на последние две. Но если бы прибыл ко мне один из молодых Минамото, я бы учинил ему ставку в уезде Иваи, поставил бы двух своих сыновей править моими двумя провинциями, сам же до самой смерти оставался бы верным наместником и вассалом рода Минамото. Вот тогда я взирал бы на мир свысока, словно орёл с небес, так говорил Фудзивара Хидохира. Икитидзи подумал, что если бы удалось ему похитить и представить Хидохире этого мальчика, вознаграждение за такой труд было бы весьма щедрым, и он почтительно обратился к Сянао: "К какой из столичных фамилий вы изволите принадлежать, господин?" Я-то ведь житель столицы, только каждый год хожу в край Оссиу скупать там золото. Не изволите ли знать кого-либо в тех местах? Я из глухой деревни, кратко отвествовал Синао. Этот молодчик подумал он: это же, наверное, всем известный скупщик золота Китидзи. Он должен хорошо знать землю Оссиу, и почему бы мне не расспросить его. Как велика страна Оссиу, осведомился он. У неё огромная страна, сказал Китидзи. Граница между ней и Хитати проходит по заставie Кикута, а внутри её между провинциями Дева и Муцу по заставie Инаму. В ней 54 уезда, а вместе с 12 уездами Дева в обеих провинциях их 66. И много ли силы может выставить она в случае схватки между Минамото и Тайра? Хорошо знаете края, произнёс Китидзи. Всё расскажу, ничего не скрою. И вот что он рассказал. В стародавние времена страной двух провинций правил военачальник Ока Но Тайю, а после него править стал его единственный сын по имени Абе Гонно Ками, у которого сыновей выросло много. Старший Куриягава Нодзиро Садато, второй Ториуми Носабура Мунето, затем Ието, Марито Исигето, шестой и последний его сын звался Сакайно Канзя Рёдзо. Этот Рёдзо был хитроумным, умел напускать осеннюю мглу и творить весенние туманы, а когда наступали враги, мог по целым дням прятаться над дне реки или в морских волнах. Все братья были высокого роста: Садата 9 сяку 5 сунов, Мунета 8 сяку 5 сунов, и никто из остальных не был ниже 8 сяку, но и среди них выделялся Рёдзо ростом в 1 дзё и 3 суна. Пока еще жив был аба Гонно Ками, императорские повеления и рескрипты почтительно исполнялись, правитель ежегодно являлся в столицу и никогда не навлекал на себя неудовольствия государя. После же смерти Гонно Ками все абы стали выказывать неповиновение воле императора. Однажды, получив рескрипт, они ответили, что лишь в том случае явятся все подданы в столицу, ежели возместят им половину расходов на дорогу через семь провинций Хокуракудо, туда и обратно. При дворе держали совет и определили неповиновение высочайшей воле. Надлежит послать военачальника из Минамото или Тайра и покорать ослушников. Указали Минамото Юриёси, прапрадеда убиенного императорского конюшева, и он во главе войск в 110.000 всадников двинулся в Муцу, дабы покорать Абе. Когда его передовой отряд под командой Такахасино-Окура-Нотаю из Суруги вступил в пределы провинции Симоцуке и достиг места именуемого Ирикоти, Абе Садата, узнав об этом, оставил свой замок Кури-Ягава и возвел укрепление в уезде Адати, имея за спиной гору Ацукаси, после чего выдвинулся в долину Юкигата и стал ждать там войска Минамото. Такахаси во главе пятидесяти тысяч всадников прошел через заставу Сиракава, достиг долины Юкигата и напал на Садата. В тот день войска Абы потерпели решительное поражение и отступили к болоту Осака. Они засели на горе Ацукаси в уезде Дата. Войска же Минамото заняли позицию у деревни Синобу по реке Суруками, и там они сражались изо дня в день в течение семи лет. Все 110 тысяч всадников Минамота были повыбиты. Юрий Йоси понял, что с делом не справился, вернулся в столицу и доложил во дворце «Я не справился». «Коль ты не справился, пошли вместо себя замену, пусть поторопится разгромить врага», сказали ему и пожаловали новый указ. Юрий Йоси поспешил в свой дворец Харикава на 6-м проспекте и послал вместо себя своего 13-летнего сына. И сына спросили «Как тебя зовут?» Прозвали меня Три дракона, ответил тот, потому что я родился в час дракона, дня дракона, года дракона. А имя моё Гента. И вышло повеление. Поскольку не было ещё примера, чтобы военачальником назначили кого-либо без чина, совершить над ним обряд первой мужской причёски. Обряд первой мужской причёски Гэмбуку, обряд, знаменующий совершеннолетие, осуществлялся в возрасте от 11 до 16 лет. Юноши остригали волосы и надевали ему головной убор взрослого мужчины. У воина в шапку эбоси, высокий колпак из чёрного накрахмаленного шёлка. И обряд был совершён в храме бога Хатимана в саале Юриёси, которого звали Готонай Нориякира. При этом Гента получил имя Хатиман Таро Йосии. Тут же были ему высачайшие пожалованные воинские доспехи, те самые прославленные пелёнки Гента. Йосие поручил передовой отряд своему вассалу Титибоно-Дзюро-Сигэкуни и двинулся в Оссю. Снова войска Минамота ринулись на крепость Ацукаси, и снова их постигла неудача. Убедившись, что дела плохи, Йосие отправил в столицу спешного гонца. Он доложил обстоятельства и посетовал, что повинно в них несчастливое наименование годов правления. Двор переименовал текущий год начальным годом правления под девизом Кохэй. Покой и мир. 21-го дня 4-го месяца этого года укрепления Ацукаси пали. Войска Абы отступили через перевал Сикарадзака, бежали через заставу Инаму и засели в уезде Могами. Минамото продолжал наносить им удар за ударом, и они откатились за горы Окати и укрепились в замке Канадзава, что в уезде Санбуку. Там они отбивались год или два, но вот Камакура, но Гонгора, Кагамаса, Миурано Хейдаю, Тамецуги и Акурано Таю Митто отчаянным и беззаветным приступом взяли и этот замок. Войска Аба отступили через перевал Сироки и засели в замке Карамагава. Тамецуги и Кагамаса вновь ударили по ним, и врагу пришлось уйти в замок Нуко города Куриягава. 21-го дня 6-го месяца 3-его года покоя и мира, облачённый в красно-оранжевый шёлк Абу Садата, был тяжело ранен и пал на равнине Ивады. Его младший брат Мунета был взят в плен. Великан Асакаино Кандзя Рёдзу взял в живьём и тут же прирезал катанай Нуриакира. Минамото Ёсие поспешил в столицу и удостоился высочайшей аудиенции, имя же его пребудет в веках. чинить в оссю суд и порядок поставили участника похода Фудзивару Киёхиро, одиннадцатого потомка Фудзивары Фохито. Поскольку пребывал он там в уезде Ватари, прозвали его также Ватарино Гонда Киёхиро. Он крепко взял в руки страну двух провинций, и была под его началом в 14 всполеменных отрядах сила в 500.000 конных лучников. У правнука же его и нынешнего правителя земель Оссю Фудзивары Хидехиры сто восемьдесят тысяч всадников и зверных вассалов. И если Минамото поднимут мятеж, Хидехиры непременно выступят на их стороне. Так заключил свой рассказ Китидзи. Примечание. Оссю, край на севере Хонсю, провинции Дева и Муцу. И вот что он рассказал. В рассказе Китидзе отразились действительные события более чем 30-летней истории с 1051 по 1087 года. Борьба центральной власти с феодалами на севере Хансю. Заметно влияние и хроники, быть может, военной повести и народного эпического рассказа, богатырские характеристики героев, эпические размеры численности войск и так далее. В рассказе сплелись события двух войн, Первый девятилетний, на самом деле она длилась гораздо дольше, когда правительственные войска во главе с Минамотой Юрийоси, годы жизни 988-1075, его сыном Йосие, годы жизни 1041-1108, и Киеварой Муны Нори подавляли мятеж клана Абе, тесно связанного с местными племенами. И второй трехлетний, в который Йосие усмирил мятеж клана Киевара. Здесь же борьба идёт только с отрядами АБ. Существенно, однако, что с этого времени начался рост могущества рода Минамото, их укрепления на востоке Хонсю, а военными правителями края из поколения в поколение были потомки Фудзивара Киёхиры. Правитель ежегодно являлся в столицу Это была одна из существенных мер правительства против экономического усиления провинциальной знати, так как поездка в столицу, жизнь при дворе и непременные дарственные подношения требовали больших расходов. 7 провинций Хокуракудо. Хокуракудо дословно дорога в северных землях. Провинции Вакана, Этидзэн, Кара, Ното, Этчу, Экиго и остров Садо. получил имя Хатиман Тару Юсии. Согласно легендам, Юсии начал участвовать в войне с девятилетнего возраста, обряд совершеннолетия прошёл в 7 лет, а доспехи пелёнки Гента были пожалованы ему государем, когда Юсии было 2 года. Нагрудная пластина доспехов была украшена именами синтоистской богини солнца Аматэрасу и бога Хатимана, а плечи цветами хризантем. Двор переименовал текущий год начальным годом под девизом Кохэй. На самом деле причиной переименования была гибель от пожара одного из дворцов Государя. Начальный год правления Кохэй 1058. Фудзивара Фухито. Годы жизни 659-720. Известный исторический деятель.